Андрей Курпатов. Главные вопросы жизни. Универсальные правила. От автора. Зачем ветхозаветный Моисей 40 лет водил свой многострадальный народ по пустыне? Вывел, понимаешь, из плена египетского и повел. 40 лет. Даже если все пустыни, которые в мире есть, вместе сложить, на 40 лет путешествия не хватит. А он, видишь, нет, водил и водил, водил и водил. Кругами надо думать. Почему? С какой такой целью? Дело, конечно, не в каком-то там географическом идиотизме. Умные люди говорят, что это вообще была не проблема расстояния, что дело в самом этом сроке. Сорок лет — это два по двадцать. То есть два поколения людей, которые были рождены и воспитаны вне рабства, на свободе. Пусть и в пустыне. Не знаю, за точность подобных интерпретаций ветхозаветного мифа отвечать не могу, но и спорить не буду. «Действительно, есть что-то в этом очень правильное. Ведь рабство – плен. Это не клетка и не цепи, это внутреннее состояние человека. И если убрать клетку, снять цепи, само по себе это внутреннее состояние рабства, это специфическая привычка жить, этот особенный способ думать, подчиняясь, смиряясь, ненавидя, никуда не денется». Писал же Максимилиан Волошин – наблюдая за треволнениями революции и гражданской войны. Мол, не торопитесь, устаканится все, и вчерашний раб, усталый от свободы, возробщит требуя цепей. В общем, тяжело это, перестраиваться. Очень. И нужны поколения, чтобы эти изменения, которые сначала происходят лишь историографически, формальные на бумаге, в манифестах, на картах и в конституциях, стали частью нас самих, частью нашей с вами психологии. Больше десяти лет назад я уговорил Татьяну Девятову, первого главного редактора психологической газеты и большого подвижника в деле, как она сама это называет, менеджмента психологических услуг, написать совместную книжку. По итогу у нас их получилось даже две – «Мифы большого города» и «Психология большого города». Про то, каково это – Жить в эпоху перемен, а в особенности после этой эпохи. То есть, каково нам с вами жить, и что с этим делать, соответственно. Сейчас уже мы как-то позабыли, не модная нынче тема, но еще совсем недавно мы жили совершенно в другой стране. Переезд из одной страны в другую, по существу, вынужденная эмиграция. Это дело непростое и не безболезненное. В результате мы все и заболели. Диагноз нам врачи-психиатры поставили сразу, еще в начале 90-х. Звучал он так – социально-стрессовое расстройство. Причем поставили его нам всем. Скопом. Но вот что делать с этой болячкой, не объяснили. Действий никаких ощутимых не предприняли, да и не до того было, как сейчас говорят. В результате острое заболевание перешло у нас – в а теперь уже и в хроническое. Кризис смыслов, кризис ценностей, кризис институтов и общее безобразие в менеджменте, что государственном, что личном, что какому угодно другому, это все оттуда, из 80-х, 90-х, а теперь уже и из нулевых. Вот, собственно, об этом мы с Татьяной и говорили тогда, работая над своими двумя упомянутыми книгами что с нами со всеми случилось, каковы причины, кто виной, а главное, что со всем этим делать, лечиться как. Все-таки у нас одна жизнь, и как-то обидно ее вот так бессмысленно и бесславно, а главное, безрадостно прожить, просто потому, что какая-то там система не выдержала, идеология обанкротилась, страна распалась и так далее и тому подобное. Человеку-то, обычному, нормальному, простому, по большому счету наплевать, какие там развиваются знамена и звучат лозунги. Он хочет жить и жить хорошо, счастливо, по возможности. А не получается. Формально, может быть, все и не так плохо, как, наверное, могло бы быть, но капни глубже и тоска. Вот, собственно, эту тоску и хотелось нам тогда с Татьяной развеять, и мне очень дорого, и то время, и те наши разговоры. Ведь одно дело, когда ты пишешь книгу, представляя себе читателя гипотетически, как я обычно это делаю, и совсем другое, когда он прямо перед тобой, и еще какой, как сказал бы великий русский ученый Алексей Алексеевич Ухтомский, заслуженный собеседник. Но вот прошли годы, те книжки уже распроданы, а та интонация, которая в них звучит, в каком-то смысле потеряла свою актуальность. Формально, общество сейчас заботят совсем другие проблемы. Но хотя одежка, обложка и поменялась, существо проблемы, на мой взгляд, осталось прежним. Мы несчастливы и сами не знаем почему. У нас что-то вроде родовой травмы. Случилось давно, а болит до сих пор. При этом причины не ясны. Факторы воздействия стерты поэтому я и решил немного переработать прежний текст, сосредоточившись на том, что важно и актуально, на злобу, так сказать, дня. Так что теперь это не разговор двух людей, не интервью, как в мифах и психологии, а несколько глав о том, что всех нас по-настоящему беспокоит. Хотя, возможно, мы не слишком над этим задумываемся, за что, впрочем, и расплачиваемся. Причем расплачиваемся самым дорогим, что у нас есть, собственным качеством жизни, платим за неразрешенные, застарелые проблемы депрессии, апатии, растерянностью общей и общим же ощущением бессмысленности собственного существования. Видимо, наши 40 лет еще не прошли. За 40 лет после падения царизма в России, в СССР, если, конечно, верить выступлению Леонида Ильича Брежнева на одном из очередных съездов, возникла новая общность людей – советский народ. Этот советский народ, или гомо советикус, как назвал его философ Александр Александрович Зиновьев, родившийся в 50-х-60-х годах прошлого века, был из нового теста – советского. Тесто, впрочем, оказалось не ахти. Не в том смысле, что люди были плохие, может быть даже наоборот, а в том смысле, что слишком уж система была искусственная. И именно эти люди и разрушили, как известно теперь, породивший их СССР. Были у этих новых революционеров лидеры и постарше, но движущая сила всякой революции ⁇ люди молодые и борзые. Так что 40 лет и одна историческая формация сменила другую. С той поры мы пересекли половину новой пустыни. Однажды, когда моей Соне было около восьми лет, я спросил у нее «А ты знаешь, что такое СССР?» Соня подумала-подумала и с гордостью выпалила «Надпись у космонавтов на шлеме». «Думаю, Сонины дети, мои внуки, уже и такого ответа не дадут». «Проехали». А мы с вами нет, не проехали. Мы с вами в пустыне. Ходим, круги наматываем. Такая судьба, такой крест. Место и время рождения не выбирают. Поэтому книжка эта, как мне кажется, и важная, и в своем роде уникальная. В ней я пытаюсь рассказать, как устроить жизнь, если она застала тебя вот так, в пустыне. О чем думать? как понимать и что делать.